И чего вы раскисли, как беременные суслики?» Неторопливо прохаживаясь вдоль строя, сквозь зубы процедил я. «Стоило один раз отступить, и вы сразу начали ныть. Неужели подумали, что я оставлю эту деревню нежити?» На демонов было жалко смотреть. После нашего поспешного отхода, когда погоня наконец отстала, и остановил отряд, на меня посыпались вопросы из серии. «Почему мы не приняли бой?» Почему, держась на расстоянии, не попытались нанести врагу урон? А если учесть, что последние пять единиц боевого духа мы набирали весь вчерашний день, и что мне действительно пока было совершенно непонятно, как захватывать эту хартову феатору, я взвился, построил своих подчиненных в шеренгу и сейчас устраивал им разнос. Это тактическое отступление! «Если после каждого отступления вы будете вешать носы, то много мы с вами не навоюем. Вы думаете, геройская смерть – это хорошо? Так вы мстить собираетесь или подыхать? Вот скажи мне...» Я остановился напротив опустившего голову Айма. Я должен был узнать, чего ожидать от врага. А хотя бы примерно посчитать их количество? «Так точно, Дарр!» – пробубнил черноволосый. «Что, так точно?» Я перевел взгляд на командира лучников. сальта «Так точно!» «Должны были узнать!» но ну вот!» Я сжал кулаки и сделал несколько глубоких вздохов. «Так чего вы, как эти... как...» «Суслики!» Выпятил грудь Рейс. «Беременные суслики!» «Ну да!» Потянувшаяся за трубкой рука застыла на середине пути. «Что?» «Я и сам не понимаю, почему из-за беременности у этих грызунов портится настроение», – браво выкрикнул маг. «Но раз так сказал командир, так оно и есть!» «Ох и договоришься ты когда-нибудь!» Осуждающий покачал головой я и еще раз окинул строй взглядом. Выражение лиц демонов сменилось с хмурого на «виноватое», собственно, чего я и добивался». «И хотя повышение боевого духа не произошло, думаю, теперь они, по крайней мере, будут больше мне доверять. Разойдись!» – скомандовал я. «Всем проверить снаряжение, через пять минут выступаем». «И что мне делать с этой деревней?» Я стоял у перил моста и задумчиво смотрел на текущую внизу воду. «Но не могли обычные мобы настолько поумнеть!» «Это ведь не войска НПС, которые даже до обновления порой совершали нестандартные действия, а просто обычная нежить. Фиатору нужно брать, иначе мне в личную комнату не попасть», — думал я, сжимая в зубах мундштук и пытаясь раз за разом проиграть в уме нашу первую безуспешную атаку. Лес вокруг жил своей непонятной жизнью. Пели птицы, шумели кроны могучих деревьев. О чём-то шептались листья. Неподалёку, на толстом древесном стволе, пёстрый дятел отбивал свою барабанную дробь, мешая мне сосредоточиться. И что мне теперь весь день, словно этому дятлу, биться головой о стену? Нужно что-то придумать. Я не могу потерять этих ребят. Они же мне теперь почти как семья. Единственные, кто поверили и пошли за мной. Из-за поднимающейся из глубин сознания ярости стало трудно дышать. Не могли мобы настолько помнить. Это же... это... Мобы не могли. Это же я такой тупой. Лучники скрылись за стеной, потому что у них не было целей. В обычном случае они бы просто выбежали из ворот. Но, видимо, там уже включился поведенческий механизм защиты поселения, и они просто дождались общего сбора и выступили вместе с остальными. Латники поступили так же. Видимо, согласно скриптам, они, в случае отсутствия вменяемых целей, обязаны дождаться остальных. А делать это под обстрелом глупо, даже с точки зрения последнего моба. «Значит, скелетам-лучникам нужно просто подставить под выстрелы танков, и тогда они не станут прятаться». «Дар, мы хотим сказать, что поняли, впереди будут не только победы». «Неслышно подошедшие Айм и Сальта сейчас переминались передо мной с ноги на ногу, и нам нужно к этому привыкать». «Да ничего вы не поняли», — хмыкнул я, убирая в инвентарь трубку. «Впереди будут только победы, и ничего другого. Иначе затевать это все не имело смысла. Только если в это не верить, зачем тогда нужно было брать в руки мечи?» И Луки улыбнулась стоящая чуть позади Айма светловолосая демонесса. «Сейчас на фоне деревьев, под пробивающимися сквозь их ветви солнечными лучами, девчонка казалась мне похожей на сказочную эльфийскую принцессу». Я потряс головой, стараясь прогнать наваждение, а когда поднял снова глаза на улыбающуюся лучницу, она ответила мне прямым понимающим взглядом, в её глазах мелькнули весёлые искорки. Я смотрел в её глаза пару секунд, потом сальто подмигнула мне и, выплюнув зажатую в зубах травинку, развернулась и своей фирменной походкой направилась к ожидающим её в стороне стрелкам». «Ты мне вот что скажи, Айм». Провожая глазами уходящую девушку, задумчиво произнес я. «Почему у вас мост в таком плачевном состоянии? Неужели починить трудно?» «Мост действительно находился в ужасном состоянии, так что я даже на всякий случай сначала дождался, пока через него перейдут все, и только потом перевел мрака. И было от чего переживать. Два из четырех пролетов конструкции имели меньше пяти процентов прочности». «Почему трудно?» – пожил плечами парень. «У нас в деревне почти все с деревом умели работать. Мы же каждый месяц обоз в Хантару и Фарот отправляли со стрелами, рукоятями для топоров и прочими деревянными изделиями». Демон посмотрел на прорехи в мостовом настиле, выломанные перила и тяжело вздохнул. Неделю назад Тесса вышла из берегов. Таких дождей тут никогда не было. Старый церт говорил, что не к добру все это. Да его мало кто слушал. «Ясно», – оборвал его я, пока он вновь не погрузился в свои невеселые воспоминания. «Все потом. Выступаем». «Еще раз повторяю для всех», – продекларировал я со спины кабана, глядя в сторону ненавистной деревни. «Нам еще придется несколько раз отступить, но это не бегство. Это военная хитрость. Поэтому засуньте свои эмоции куда подальше и просто доверьтесь мне». «Танки, лучники, на позицию!» Голос мой звучал вполне уверенно, но внутри я ощущал всё тот же нешуточный мандраж. Тогда останется только одно — влететь на кабане в шестёрку латников у ворот и попытаться выбить двух-трёх из них. Плохо то, что делать это придётся под стрелами минимум десятка лучников со стен и ещё непонятного количества за стенами. Риск? Да, огромный. Но если уж не останется ничего... «Готовы, дар!» – сообщила за своих бойцов сальто. «Танки? Ждем команды!» Аритор обернулся в мою сторону и слегка кивнул. Двухметровый демон стоял, слегка покачиваясь на полусогнутых ногах, держа перед собой здоровый прямоугольный щит. Начали! Как и в первый раз, шесть попавших в грудь стрел опрокинули крайнего лучника за ограду. Мои танки сделали пять быстрых шагов вперед и попали в агрозону четверых соседних лучников. Твари слитным движением выхватили луки. Один из них, нелепо взмахнув руками, завалился вслед за крайним, но остальные устояли. В щит Аритора с глухим стуком прилетело одновременно три стрелы, заставив немного дрогнуть его полоску очков жизни. Латники в воротах, вместе со стрелками с соседней стены, как и в прошлый раз, скрылись за частоколом. Но «Ну уже я стиснул зубы и до боли сжал рукоять меча. Покажись, тварь. Да. В тот момент, когда последний скелет исчез за стеной, сбитый слитным выстрелом моих стрелков, над частоколом появилась фигура первого. Его ХП чуть больше половины. Среди захвативших деревню мобов тоже есть лекари. Но это уже неважно «Добить, урода!» Проорал я, видя, как от нескольких попаданий череп скелета взорвался осколками, делая счет 10 в нашу пользу. Понял, что в этом бою мы, похоже, все-таки победим». «Вот видите, дар! Тут никого нет!» а им кивнул в сторону обгоревшей водяной мельницы, зияющей темными провалами окон. «Эти уроды разрушили все, что смогли, и ушли!» «И хорошо, что нет!» – пожал плечами е и еще раз оглядел местность вокруг сгоревшего здания. Земля заросла лопухами, колючей ежевикой и высокой крапивой. От строения уцелели лишь остатки каменных стен – завалившиеся лачуга и покорёженный обод водяного колеса с обломками обугленных досок. И обошёл валяющийся на земле хлам, прошёл к почерневшей от копоти стене мельницы И, кивнув на падающую вниз воду, спросил. «Там глубоко?» «Метра четыре точно есть!» Айм опёрся рукой на кусок стены. Зачем-то заглянул внутрь, вздохнул и перевёл взгляд на меня. «Наверху примерно так же». Отец говорил, эту плотину три года строили. Пояснил он. «Мы что, тут рыбу ловить собираемся? Или...» «Да ты уже наловил! Хватит! Другие его тоже теперь хотят!» Ухмыляющийся Реис усел с около стены на корточке. Запустил руку в один из разбросанных на земле рваных, обугленных мешков, вытащил горсть горелой муки. Вздохнул и с задумчивым видом произнес. «Не получились пирожки, значит...» «Смотри, Айм!» От покосившегося сарая в нашу сторону, осторожно ступая между обломками и прижимая к груди крупного черного кота, шла Риена. «Это же уголек!» Кот в ее руках испуганно таращился на обступающих девушку улыбающихся демонов, прижимал к голове уши, мотал головой, но вырваться не пытался. «Это кот, дядьки Сторха!» улыбнулся черноволосый. «И ведь не ушел никуда!» «Словно нас тут дожидался!» «Ясно!» – кивнул я, оглядел подчиненных и, добавив магии в голос, приказал. «Из дома убрать все обломки! Быстро! С котом будете играть потом! Сейчас на счету каждая минута!» «А зачем все это дар? Мы что, тут собираемся ночевать?» Обернулась ко мне Сальто, но, наткнувшись на мой пристальный взгляд, крикнула. «Так точно!» И вместе с остальными поспешила к разрушенному строению. На очищение здания от обломков обвалившейся крыши и прочего хлама моей команде потребовалось чуть больше часа. Я улыбнулся, взглянув на извозившихся в саже соклановцев, прошел к выходящей на воду двери, кивнул на ведущую на другой берег узкую каменную тропу и, не оборачиваясь, спросил «А как вы собирались уничтожать оставшихся шесть десятков вояк во главе с двухголовым скелетом?» Так же, как лучников и магов, пожала плечами сальто. «А как еще?» «Ты же видела, что ваши двенадцать стрел сняли с латника в воротах чуть больше половины жизни. Воины, не стрелки. Нам и со стрелками-то повезло. Они сами лезли под стрелы, так что отступать пришлось всего пару раз». Покачал головой я. «Так в воротах скелеты со щитами стоят». «И что?» «Ты предлагаешь тащить всю эту толпу за собой и отстреливать с дальней дистанции?» Усмехнулся я, глядя на черные разводы на ее лице. «Ну а как?» Девчонка вытерла со солбопот, добавив еще одну полосу, и снова пожала плечами. «Мы же их так водить можем сколько угодно!» это уверена, что ни один из вас не попадет под воинский рывок, или что этот двухголовый труп не швырнет в вас свою секиру?» нет Тогда бегом все на ту сторону и ждите меня там. Танки спокойно перекроют эту тропу на том берегу, а бы на плотине выстроятся в линеечку. Тут место только для одного. Кивнул я в сторону падающей вниз воды. Но половина же утонет. Почесал затылок, привалившийся к стене оритор. Как же с добычей? Нырнешь потом, хмыкнул я. Тебе добыча важнее или жизнь? Айм хлопнул ладонью по закопченной стене, выглянул в дверной проем, обернулся в мою сторону и, поправив рукоять висящего на поясе меча, спросил, «А почему сразу нельзя было оттащить их сюда? А как бы вы там стояли под градом стрел? На той стороне никаких строений нет. Будь Феатора там, я указал рукой на противоположный берег. То тогда, конечно, тут-то стрелы не страшны». «Если танки станут здесь и здесь...» Я взял за плечи Айма и поставил его у стены, а сам встал немного сбоку. «То с той стороны хоть обстреляйся. У же просто не хватит дальности, так что учи, матчасть!» Хлопнул я по плечу вопросительно уставившегося на меня демона и пошел на выход к успевшему заснуть мраку. «Матчасть?» – переспросил меня в спину Айм. «Ого!» Около выхода я левой рукой оперся о дверной косяк и обернулся к толпящимся в здании соклановцам. «Ну что, непонятно!» «Все на ту сторону, танкам и стрелкам подготовиться!» и «Это!» Я со вздухом оглядел их чумазые лица. «Вы хоть умойтесь там, а то вымазались, как черть права!» Все прошло, как по маслу. Единственной возникшей сложностью оказалось переведение на ту сторону реки «Кабана!» Мрак категорически не хотел ступать на узкую тропу, находящуюся в сантиметрах в 20 под водой, так что мне пришлось прибегнуть к методу пряника, или, если сказать точнее, абрикоса. Вытащив из инвентаря один из оставшихся фруктов из волшебной рощи Кераны, я покрутил его перед носом своего боевого товарища и шагнул на узкую дорожку под водой. «Мрак, пойдем, мой хороший, а? Сейчас тут будет очень шумно». «Ты же не хочешь отправляться на перерождение?» «Я мог, конечно, отпустить кабана на этом берегу и просто призвать его на том, но что-то внутри меня говорило, так делать не стоит». Кабан, завороженно глядевший на огромный, размером с дыню, абрикос, тяжело вздохнул и двинулся следом за мной. «Иногда все-таки полезно знать некоторые слабости своего питомца, даже если это аквариумная рыбка». Ну а если уж решил завести себе того, кто немного крупнее, то знать эти слабости просто необходимо. Когда мы с мраком дошли до ожидающих нас на противоположном берегу демонов, из дверного проема разрушенной мельницы показался первый из приведенных мной на убой скелетов. Тварь оглядела речную гладь своими светящимися голубым магическим светом глазами, и, подпираемая в спину остальными преследователями, спокойно шагнула на край плотины. Получилось! Первые семь скелетов пропустить к танкам. сальта вливайте по эс-арту, и не вздумайте его добить на середине пути. Немного жизни у него остаться должно, иначе сама будешь нырять за добычей. Ритор, Херт, старайтесь не сильно пробивать первого скелета. Айм, Сурат! Сурат! «В сторону, пустите семеро, пока между боссом и танками потопчутся». Я еще раз взглянул на бредущих по узкой дорожке скелетов, сунул мраку его абрикос, отхлебнул из фляги, влез на жующего кабана, достал пику и приготовился. Цельта а ты точно не хочешь искупаться?» Риис, отправив в ревущего на плотине монстра очередное ледяное копье, скосил глаза на сосредоточенную лучницу. «А то бы я с удовольствием поглядел на это занятное зрелище!» Сальто, не поворачивая в его сторону головы, ответила что-то не совсем цензурное, а я, в свою очередь, приказал магу заткнуться, пригрозив отправить купаться прямо сейчас. Тем временем двухголовый урод на половине жизни перешел в свою вторую боевую фазу. Вокруг его туши заклубились голубые призрачные полосы, а вода метров на пять в диаметре начала покрываться льдом. Еще некоторое время не происходило ничего, когда внезапно он взорвался ледяными иглами, которые брызнули в стороны, подобно осколкам разорвавшейся гранаты. Десяток скелетов ударной волной смело в воду, И в этот момент Эс-Арт огромным прыжком перелетел через танков и устремился в сторону стоящих метрах в тридцати стрелков. «Да шас!» – рычу я, ожидавший чего-то подобного, и сходу врубаю рывок. Копье, пробив кольчужную боковину нагрудника, со скрежетом входит скелету в правый бок. Випарь добавляет бивнями в промежность, и трехметровая туша монстра с грохотом обрушивается на землю. «Урон в босса! танком на месте!» Я включаю единство и закрываю щитом от летящего сверху огромного топора двухголового монстра, мгновенно вскочившего на ноги. Страшный удар на миг высушивает мне левую руку и опускает жизнь примерно на четверть. Я, стеснув зубы, начинаю обрабатывать Эс-Арта ударами меча, радуясь в душе, что мне удалось перетянуть на себя его агра. Второй удар секиры пролетает по мраку, заставив его покачнуться и на миг потерять ориентацию. Вепры разворачивает боком, и третьим ударом, отшагнувший в сторону Эс-Арт, поражает меня в незащищенную спину». Тело рвет на части от боли. В прорезях забрала мелькают верхушки деревьев. И удар о землю окончательно вышибает из меня дух. «Криан!» По ушам бьет крик старшей лучницы. По телу прокатывает прохлада лечения. Я открываю глаза. Вижу падающую на меня сверху охваченную голубым пламенем секиру. И в последний миг успеваю откатиться в сторону. Огромный топор с противным скрежетом врубается в землю около моей головы. Я рывком вскакиваю на ноги, замечая, что Айм с Суратом иступленно рубит скелета с боков. Мрак полосуют бивнями сзади, а лучники, подбежавшие практически вплотную, всаживают в ревущую тварь одну стрелу за другой». Я вроде не врубал ему бешенство. Машинально отмечаю я и пытаюсь найти глазами оброненный щит. Эс-Арт легким движением вырывает топор из земли, безошибочно находит взглядом меня, делает очередной замах и на мгновение оглушенный замирает. Рывком влетевший в бок скелету Аритор на шесть секунд провокацией перетягивает агробосса на себя». «Лечение Варитора!» Я подскакиваю к двухголовому уроду и, наплевав на потерянный щит, начинаю рубить его в плохо защищенный бок. Эс-Арт вторым ударом секиры отбрасывает двухметрового демона в сторону, снова разворачивается ко мне и на половине взмаха застывает ледяной статуей. Насевший на скелета сбоку кабан своим весом опрокидывает его на землю, А я, перехватив рукоять меча обеими руками, с хрустом вбиваю острие в одну из распахнутых в беззвучном крике глоток. Огромная туша вздрагивает, и из глаз скелета уходит голубое свечение. Готов. ритор к Херду. Дыхание дается с трудом. сальта Рейс, добивайте уродов. Ты как, дар! Взволнованно спрашивает лучница, не прерывая процесс уничтожения застрявшей на краю плотины нежити. «В норме», – заверяю я, похлопывая по боку подбежавшего ко мне с виноватым видом кабана, и на душе у меня вдруг становится необычайно тепло. Как же это хорошо, иногда понимать, что кто-то за тебя искренне волнуется и прекрасно знаю, что той же Сальте я нужен лишь как орудие ее мщения, все равно. В бой я больше не лез, для меня просто не было места. Херт наглухо перекрыл дорогу с узкой подводной тропы, и рядом с ним оставалось пространство только для одного бойца, которое, чередуя, занимали Айм и Сурат. Лучники, словно в тире, расстреливали застрявших на плотине латников, Стрелы стучали по металлу доспехов, с хрустом пробивая нагрудники и шлемы, увязали в щитах и лишь иногда уходили в рикошет. «Как детей сделали!» Рии с ледяным копьем сбил очередного скелета в воду, разочарованно спленул и повернулся в мою сторону. «Вы, кстати, не ошиблись, Дар. Летели вы, как опытный воздушный маг!» Уважительно покачал головой он. Зато приземлился... «Как бездарный маг Земли!» Буркнул я, вспоминая свое не совсем удачное приземление. «Ты давай, не отвлекайся!» «Да тут уже все ясно!» Хмыкнул демон и кивнул на последний десяток скелетов на плотине. «И одна сальта бы справилась, она сейчас очень злая!» Маг скосил глаза в сторону лучников и заговоршеским тоном продолжил. «Ей почему-то не понравилось, когда вы на землю, значит, как мешок с желе, в смысле, как маг земли, да». «Но не гад, а?» «От моего мажорного настроения не осталось и следа». Я сокрушенно покачал головой, вздохнул и наклонился над останками монстра.